А когда мы проходили через двор храма, то многие кричали Асанна! Санна! и давали нам дорогу как большим, гордо заключила Мрямма. В это время в конце галереи показалась внушительная фигура старика в первосвященническом одеянии с повязкой на голове и с жезлом в руке. Дедушка, дедушка! радостно закричал Аристовул. Мы были у патриархов и пророков.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 «Во мне же, в первосвященнике, вместо отца страны — тирана, а в римлянах и в цезаре вместо руководителей и друзей — врагов, так как римлянеди не потерпят унижения того, кого они сами возвысили».